Глава восьмая. Игорь проснулся, почувствовав, как Таня скользнула к нему под одеяло. Это ранняя пташка, а точнее кукла-неваляшка, а еще правильнее — не спашка, так и не приучила себя нормальному ночному отдыху. Графиня бодрствовала, водя пальцем и ладонью по телу мужа, когда тот погружался в сон, и встречала пробуждение Игоря, уже сделавшей утренние дела — как личные, так и хозяйственные. Замковая прислуга вставала рано, в шесть утра, а всякие стопники, повара или водоносы и того раньше. Но владетельницы все равно к тому времени уже не спала, рабы это уже усвоили неоднократно поротыми задницами, и поэтому, проснувшись, долго не раскачивались. Дигии, управляющие замком, появлявшиеся из своих комнат в семь часов, Оставалось только перед завтраком проверить качество выполненных хозяйственных задач. Владительница, можно сказать, делала вместо нее всю утреннюю работу. Наверное, это было не совсем правильно, но графиня сама так решила. Ты долго еще притворяться будешь? – поинтересовалась напарница. Таня знала, что он не спит, и чувствительно потыкала мужу указательным пальцем между ребер. Ощущения у Игоря от этого были неприятными. но он уже привык к некоторой бесцеремонности любимой жёнушки. — Я не притворяюсь, я размышляю. Попаданец открыл глаза и схватил Таню за запястье, иначе она могла бы и повторить неприятную процедуру. — Ну что ты опять меня будешь ни свет ни заря? — Все равно в гости к Риму отправимся во второй половине дня. Таня, я надеюсь, когда твои планы вместе осуществятся, ты станешь, наконец, спать нормально. — И мне это позволять. «Сама на это надеюсь», — графиня погладила мужа по груди и уткнулась подбородком ему в плечо. «Я-то успокоюсь, а вот что с тобой будет в этом плане, не знаю. Изводишь себя все новыми делами и проблемами, и чем дальше, тем больше. Не жалеешь? Может, стоило бы вести спокойную, размеренную жизнь?» «Сомневаюсь, Таня, возможно ли для меня, для нас такое в принципе?» Это как на велосипеде. Ну, помнишь, я рассказывал, чтобы не упасть, надо постоянно крутить педали, иначе упадешь. Наверное, жизнь так устроена. Не только у нас с тобой, а вообще. Я слышал в прошлом, что с того самого момента, как человек согрешил и Бог изгнал его из рая, люди постоянно ведут борьбу за выживание в не очень благоприятной для них среде. Преодолевают трудности, придумывают различные методы, позволяющие лучше приспособиться и комфортнее устроиться в окружающем их мире. Любые проблемы решают, препятствия сносят, а нам с тобой крутиться необходимо вдвойне активнее. Благоволение правительницы, конечно, много значит, но не выжить нам, если сами позволим себе расслабиться. И Лане, кстати говоря, без нашей поддержки тоже очень трудно придется. Мы ведь целую лавину столкнули с горы, пусть пока это еще незаметно. Получается, что и наши недоброжелатели могут что-нибудь придумать против нас. О чем и говорю. Игорь повернул голову к лицу жены. «Вечная борьба меча и щитом». А главная моя проблема даже не в том, что некто в насмешку обносит меня боевыми заклинаниями, и не в том, что я вовсе не желаю становиться электростанцией, от которой все крутится и чье исчезновение приведет к скорой остановке почти всех задуманных начинаний. Помощники нужны. Много. И реализация таких идей, чтобы все работало без моего непосредственного участия, как выплавка стекла или издание книг. «А я в качестве помощницы тебя не устраиваю?» Таня все же изловчилась теперь уже другой рукой. «Опять ткнуть мужа между ребер!» «Клялся же, что всегда будем вместе!» «Клялся!» Попаданец схватил жену из-за запястья второй руки. «Только ты не помощница!» «Ты мое счастье!» Игорь навалился на смеющуюся Таню и принялся покрывать ее поцелуями. К завтраку они, тем не менее, вышли вовремя. Компанию за столом им в этот день составили только барон Эр Гольнер и Лена Айса Кавел. Кольцгильма из самого раннего утра убегали к янычарам и адепткам, с которыми участвовали во всех утренних разминках и тренировках, а после шли вместе с ними в столовую. Игорь целенаправленно делал так, чтобы его молодых друзей, будущие воины и соклановки воспринимали не только как наставников и господ, но и как товарищей, старших по положению, но своих. Естественно, наследник Гирфеля от друзей не отделялся. «Последний урожай этого года довольно скудный. Барон предпочитал мясо всем остальным продуктам даже на завтраке». И сейчас с помощью ножа и трехзубой вилки расправлялся с большим куском прожаренной говядины без гарнира и хлеба. В начале весны много быдло станет дохнуть от голода. Так что если тебе нужны еще рекруты, то набирай уже сейчас. Тех, что вчера прибыли, я распорядился пока отдать в подмогу строительным артелям. Если темп возведения казарм сохранится, то к концу зимы все сделают. Хочешь быстрее — нанимай или привлекай больше народа. Пятидесятипятилетний водовец все время пребывал в мрачном настроении, он пока так и не отошел от смерти жены и дочери в тюремном подземелье. Время лечит, да, но его прошло не так много, а заклинание лечения, которым Эргольнер обладал, для исцеления души не годилось совсем. Радоваться тому, что переживший страшную утрату Гольнер целиком с головой погрузился в работу первого министра приарского графства, Егоров, конечно же, не мог. Однако отмечал огромную пользу, которую приносит этот опытный владетель во всех сферах деятельности, взвалив на свои плечи управление текущими делами, до которых у землянина часто просто не доходили руки. «Вопрос с продовольствием решим». Как не хотелось Игорю активизировать свои прогрессорские дела, но позволить крестьянам в его графстве умирать с голоду он не мог. Поэтому уже пятидневку в гавани Гирфеля люди барона Шминца Урвиры и его подруги-компаньонки Виги и Горб скупали у иноземных торговцев в больших количествах зерно и бобы. «Подохнуть из-за отсутствия еды никому из наших крепостных не позволю. Деньги на это слава Хаосу, есть». «А на следующий год...» мрачно хмыкнул Эр. «Готовь еще большую сумму». Логика барона Егорова была понятна. Численность населения в этом мире регулировалась количеством имеющейся еды. Несмотря на то, что варване знали простые и эффективные растительные средства контрацепции, крестьянки ими почти не пользовались и рождаемость обеспечивали высокую, то есть сохранив жизни крепостных и сервов в следующем году, Граф Приарский столкнется с необходимостью более масштабных продовольственных закупок через год. — В будущем я рассчитываю с твоей помощью много изменить. Сделаем к следующей посевной некоторые изменения, как на соседнем континенте. — Ты бывал в Лапандии? — удивился Гольнер. — Мой дорогой супруг оттуда родом, с незамутненным взором солгалатания, раз уж это ложь на общее благо. «Все равно некоторые странности за своим господином замечают даже глуповатые рабыни. Только мы будем признательны, Эр, если лишний раз». «Само собой», — кивнул барон. Игорь отчетливо увидел, что загадочность Рена все же занимала мысли Гольнера, хоть барон напрямую не считал возможным спросить у графа объяснений. Нынешнее откровение Тани барона устроила. Станет ли когда-нибудь первый министр одним из посвященных в настоящую тайну попаданца? Время покажет. Но, скорее всего, нет. Эру это знать совсем не обязательно. Так вот, дорогой барон, развивая свои идеи дальше, Игорь, по примеру собеседника, отдавал должное искусству своих поваров. На Лапанди в некоторых местах практикуют трехполье. Нет смысла оставлять под паром половину ниф. Достаточно менять засеваемые культуры, понимаешь? Треть действительно остается без засева, треть идет под пшеницу и треть под рожь или гречку. А еще там считают, что из доброго зерна будет хороший урожай, а из порченного плохой. Да и команду под семена отбирать лучшие зерна, а вообще нужно будет плотно заняться селекцией, особенно овощей и бобовых. Видимо, Эргольнер являлся своего рода единомышленником Пушкина. считавшего, что на чужой манер хлеб русский не родится, и обсуждение новаторских ботанических идей графа с бароном продолжилось, даже когда все насытились, а заскучавшие графиня и Лена, оставив мужчин вдвоем, отправились в пансион адепток. «Как ты говоришь?» Погружаясь в дела, барон на время забывал о случившейся с его семьей трагедии и становился совершенно рассудительным. «Не попробуешь, не узнаешь?» — А что? В самом деле давай попытаемся. Сегодня же в канцелярии заготовлю послание всем вассалам и городским управам. В графстве Игоря, как и на многих других землях, города имели в собственности территории в округе с деревнями и крестьянами. Размеры таких феодов, правда, были не очень большими, зато обладали преимуществами близости к местам сбыта продукции. — Спасибо, Эр. — Игорь поднялся из-за стола. С трудом представляю, чтоб я делал без твоей поддержки. Обсудить с тобой еще многое хотелось, но мне надо идти. А с лишними ртами в семьях крепостных и сервов решим просто: Забирай всех детей, кого готовы отдать. Тех мальчишек, чтоб покрепче в янычары, а для остальных устроим ремесленные школы. Твой зять постарался, и у нас теперь в городе есть почти десяток свободных особняков, из тех, что когда-то принадлежали сторонникам веской партии. Нам не только воины нужны. Суровость средневековых нравов проявлялась и в том, что крестьяне, спасая от голода своих детей, часто отдавали их в замковую прислугу, в городские подмастерья. а иногда и продавали в рабство за недоимки по налогам или для прокормления остальных членов семьи. Так что, если выражаться прежними понятиями, у попаданца был практически неисчерпаемый мобилизационный ресурс, и это внушало Игорю оптимизм. «Будет кому осуществлять великих планов, громадье!» «Граф!» — окликнула Таня попаданца, когда тот бодро направлялся к кузне. Игорю пришлось ее подождать, и уже вместе они пошли к старому, пристроенному к южной стене зданию, где третий день замковый кузнец с парой своих молотобойцев пытался выковать полоску булатом. «Если бы кто-нибудь раньше сказал, что мне придется стать агрономом или селекционером, то я бы ему в лицо рассмеялся», — сказал попаданец. «А вот и случилось». «Кем стать?» «Увидишь». «Надо будет у города неподалеку участок хорошей плодородной земли выкупить. Ну, или отобрать за какие-нибудь грешки, будет таковые найдутся». «Уже есть», — засмеялась Таня, останавливаясь перед дверью, из которой шел настоящий жар. Градоначальник с главой гильдии камнерезов на закупке брусчатки слишком вольно распоряжались городской казной. Барон Арш вычислил. «Я нашему чекисту сказала, пока ничего не предпринимать». Как ты и советуешь, не стала с плеча рубить. А мне почему ничего не сказала? Воровали хоть и не у нас, но все равно козлы. Тебя же мелочи не интересуют, если не нужны для конкретного дела. Вот сейчас говорю, раз понадобилось. Только ты мне так и не ответил про агронома и этого. Как там правильно? Раб-подсобник при кузне, видимо, услышал голоса и выглянул из двери. Увидев читу владетелей, паренек выкнул, икнул и согнулся в поклоне. Селекционер. Будем на том поле экспериментальные посадки устраивать. Выбирать наиболее лучшие экземпляры колосьев и зерен. Так сказать, попробуем создать гирфельские сорта злаков, а если получится, то и овощей. Процесс не быстрый, нужны годы и годы, но, как говорится, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Кстати, вспомнил китайскую мудрость попаданец. «Но мы не за этим сюда пришли!» Егоров первым, чуть пригнувшись, шагнул внутрь просторной кузни. Как успехи, поинтересовался граф, оглядев помещение и остановив взгляд на раскаленные заготовки, которые клещами держал мастер. Кузнец, не останавливая своих помощников и не поворачивая головы, ответил густым басом. «Все хорошо, господин. Еще дня четыре, и получится то, что ты хочешь». много каверс хаоса приходится выбивать и выжигать из железа прежде чем оно станет крепким и гибким это да и кабин согласился егоров шутник наш хаос любит людям сложности подкидывать но ничего вот сделаем механический молот и дела гораздо веселее пойдут а пока работай по старинке Никогда раньше Егоров не думал, что выведение избытков углерода и прочих ненужных примесей из железа — такое долгое и муторное дело, а получение стали кустарным способом — еще и весьма сложное технологически. Наверное, он мог бы и не торопиться, дождаться, когда в его технограде заработают механические новшества. Ведь спешить пока нужды не было, не привезли даже первой партии руды, А для магической металлургии под заклинание копирования сойдет и чугун, за которым Маен недавно отправил своего человека. Однако Игорю не терпелось порадовать супругу и Сюзереншу давно обещанными им подрессоренными каретами. Чертеж элитных повозок попаданец уже сделал, оставалось только получить полоску стали нужного качества и откопировать ее в необходимом количестве. Долго задерживаться в кузне владетели не стали. Выйдя оттуда, они отправились осматривать ход работ в стеклодувной мастерской и типографии. Егоров считал правильным первое время держать свои приносящие сверхприбыли производства под неусыпным контролем. «Нет, своровать там никто ничего не сможет. Охрана объектов на хорошем уровне и учет налажен должным образом, а вот накосячить вполне могут». И, к сожалению, такое случалось уже не раз. К обеду вместе с полусотней наиболее подготовленных бойцов в замок прибыли оба графских полковника, бароны Теквил и Рим Зорн. Конечно, граф и графиня пригласили своих вассалов к столу, Игорь видел, что его боевым товарищам не терпится обратиться к нему с просьбой и даже уверенно догадывался, с какой... Во время застолья завести разговор на интересующую их тему у полковников не получилось, поскольку все внимание присутствующих на пиршествах крутилось вокруг наследника Гирфеля, научившегося метко китать ножички. Тегу и Рима успехи принца Дина были, как говорится, по барабану, но вассальный долг обязывал умиляться и выражать восхищение, чтобы, хоть и не умело, изображали. «Кольт!» — попаданец нагнулся к уху брата, чтобы остальные не слышали слов. «Когда с вами Виконт Гирфельский? В город без охраны. Не выходить!» «Я все помню, Игорь. Не беспокойся. Молодец. Я постараюсь надолго не задерживаться, но пару тройку пятиднявок могу отсутствовать. Во всем слушайся, дядю Лойма. Он вечером обязательно прибудет». Позавчера, обсуждая с женой Латаной предстоящую атаку поселения замка, Рой попаданец предложил заодно организовать пару порталов в королевстве Ливор. Один у моста возле Машвера, когда-то захваченного парой беглецов от барона Крима, и второй в Широде, родном городе Тании или поблизости, но ну, чтоб два раза не ездить», — пояснил Игорь свою идею. И подруги согласились. По окончании трапезы полковники не дали попаданцу беспрепятственно уйти, буквально прижав его у выхода из столовой. Даже графини умудрились оттеснить от него. Впрочем, Таня не возражала. «Игорь, как мы слышали, ты отправляешься в поход достаточно долгий. Капитан сказал, что на три пятидневки», — спросил так. Римзорн стоял рядом молча, но в его взгляде читался тот же вопрос. «Может, и больше, чем на три», — пожал плечами попаданец. «Я понимаю, о чем вы хотите попросить друзья. Только подумайте, как все это будет выглядеть, если во главе отряда в полсотни бойцов встанут маршал и два полковника сразу. И честно, там никакой воинской славы не сыщешь. А вы оба нужны здесь. Пусть никакой опасности пока не предвидится, но дел у вас и без этого полно. Раз уж вы решили все вопросы с пожалованными владениями... то разберитесь с городскими ополчениями. Мне от вас нужны письменные предложения по реформе этого сброда. К концу зимы, в дополнение к вашим двум полкам, я хочу иметь под рукой еще три городских, не сильно уступающих силами регулярным. И подумайте, что можно улучшить в вопросе вооружения и изменения штатов. Вернусь, обсудим. А пока, извините, бароны, мне пора готовиться». Через час мы выступаем. Полковники переглянулись и спорить не стали.